Глава четырнадцатая. Последствия обряда. Отойдя в сторону, дальше место отдыха дайкар. я сняла жилетную и наполовину рубашку, стянув ее с плеча, давая доступ Саю к ране. Он действовал быстро. Распорол ткань острым когтем так ювелирно, что не зацепил меня. — Ну что там? — нетерпеливо спросила Нага. — Все плохо? Сай медлил с ответом. Обернувшись через плечо, я видела, как его брови удивленно взметнулись вверх, над завораживающе прекрасными миндальными глазами. — Здесь ничего нет, кроме беловатой полоски шрама. Наконец выдал он и с укором посмотрел на меня. — Ну что же ты, ария развела панику вокруг царапины? — Риарон расписал, что у тебя по меньшей мере дыра в руке. Мы ведь переживаем за тебя. — Переживаете? Я ничего не понимала. Та рана, которую я получила на поляне, не могла так быстро затянуться. В лучшем случае две десятины должно было пройти, чтобы остался тонкий шрам. Но никак не полудня. — Сай, ты уверен, что рана зажила? Вопрос показался Нагу оскорбительным. Он презрительно фыркнул и ткнул пальцем мне в руку. Поводил по коже на том месте, где была рана. Я чувствовал его прикосновение. но никакой боли не было. — Хватит привлекать к себе внимание таким достойным способом. Ты всегда отличался умом, Кия. Что на тебя нашло сейчас? От подобного заявления я вспыхнул негодованием. Еле сдерживаясь, чтобы не оттолкнуть от себя Нага, натянул рубаху и запахнул на груди. — Следи за собой. Что на вас с Риароном нашло? Это я должна спрашивать. Вы же как привороженные ведете себя. Совсем ум за разум зашел с этой номерянкой. И к чему это привело? Из-за ваших самцовых игрищ может погибнуть девушка. И кто будет повинен в ее смерти, если не удастся отделить нечисть? Я, как та, что проводила ритуал разъединения, и какая, по большому счету, уже будет разница? Хоть бы кто-то из нас выжил. И я хотела припомнить Нагу, что это он провалил задание стеречь Алину. Но осеклась, видя, как Сай потупился. Наверное, впервые за все наше знакомство змеи извил, а признавал свою неправоту. — Прости. Просто все мы сейчас не на шутку напряжены. Вот и несу ерунду. — Я переживаю за тебя, Киария. Ты же уверена в ритуале? — Мне невыносимо даже мысли, что с тобой что-то может случиться. — Может, передумаешь? Тебя никто не осудит. — Сейшасар, не нужно. Мы должны дать ей шанс, хоть маленький. Нак обнял меня, прижимая мою голову к своему плечу. Тепло его рук не несло ничего, кроме дружеской поддержки. Удивительно. Но стоя в кольце его рук, прижимаясь к сильному, некогда желанному телу, я также чувствовал только благодарность за нашу дружбу. И в такой трогательный момент, как демон из разлома, появился Леер Декан. — Вижу, вам уже лучше. Капитан Жуаррок. Недовольное рычание дракона отбросило от меня нага. В моей помощи вы не нуждаетесь, а что? Спасибо за предложение. Я опередила Сая, не давая ему ответить. Перевязка прошла успешно. Ничего более не нужно. Процедил сквозь зубы, сожалея о прерванном моменте. Сай уже совсем справился. Не дожидаясь продолжения, скользнул мимо недовольного дракона, увлекая за собой напрягшегося нага, и сразу направилась к Калине, чтобы помочь той забраться в седло моего Дайкара. Но мыслями была не тут. Меня занимал вопрос: почему вдруг моя регенерация изменилась? Болота остались позади, уже когда совсем наступила ночь. Последние полчаса мне удалось вздремнуть в седле, восполнив силы. Алина тоже выспалась и теперь нетерпеливо ерзала впереди меня. Наездник из нее никакой. Подлечивать ее я не стала, побоялась провоцировать нежить. Таба оценила всплеск магии рядом с собой. Карта не подвела, вывела нас на нужную опушку. Лунный свет беспрепятственно падал на землю через раступившиеся деревья. Его холодное сияние освещало пространство, подсвечивая клубящиеся потоки магии. поднимающиеся от земли. Их было видно, даже не переходя на магическое зрение. Призрачное покрывало сколохнулось, потревоженное пришедшими на поляну путниками. Магический фон был ровный, положительно заряженный. То, что нужно для предстоящего обряда. Дейкаров пришлось оставить за периметром. Было решено, что в ритуале участвовать будем мы с Алиной и Егорон. Старший дракон в грубой форме приказал держаться парням подальше от места действия. Хотя парни были недовольны и перечили Элэрду Декану, огрызаясь на его приказ. Но все аргументы старший дракон отсек. И несмотря ни на то, что мы магически связаны с парнями, и они во время ритуала будут чувствовать меня, ведь я не смогу закрываться от них, как это делало обычно, несмотря на то, что мы побратимы, наша дружба крепка, Смею надеяться. что так и останется после этого путешествия. лэр Дракарон оставался непреклонен. Он очертил магический круг вокруг нас и, вытянув меч из ножен, направил острие в сторону забеспокоившейся девушки. — Начинай, капитан. — Не все так просто. Мне нужно сварить пару отваров и зелий. Помня о подарке Литири, я решила не пренебрегать им. Если все пойдет не так, как я себе представляла в теории, то гумания будет напоить Алину им. Или выпить самой, если нечисть переметнется ко мне. И Гарон отступил, перешагивая за границу магического круга. — Что и расселись! — прикрикнул он на парней. — Живо собирайте хворост! Времени ждет! Ночь коротка! Тем временем, пока мужская половина нашего отряда суетилась в поиске хвороста, Я обустроил место для Алины. Девушка была необычайно тихой, какой-то нахохленной. Присядь сюда. — А мне не будет больно? — тихо спросила она. — Я не знаю. В теории об этом не говорится. Мой честный ответ вызвал недовольное фырканье. — Может, стоило найти настоящего целителя, а не ученика? Я чувствую себя хорошо. Устала только сильно. — Ну, это объяснимо, целый день в дороге. — Ты же слышал, что предлагал Лейр Сатран. Раздражение сквозило в моем ответе. — Вот так и поступают с теми, кому присасываются эти паразиты. — А то, что я ученик, тебе повезло, что я маг жизни. Нас таких — единицы. Никто бы другой даже говорить не стал с тобой о ритуале разделения. Еще бы, может быть, мой профессор согласился ради эксперимента. Но это не точно. Риск неопределенно велик, да и времени в запасе у нас нет. И если хочешь, то приляг. Мне сейчас нужна тишина, чтобы ничего не отвлекало. Алина с грустным вздохом прилегла на покрывало, подкладывая руку себе под голову и прикрываясь плащом. Лежать она могла только на боку, иначе мешала кочупышка. Так, кстати, проснулась и снова приняла тянуть из крохи ее магических сил. Вцепившись в жертву, они не отпускают ее до тех пор, пока не сушит. И слабость Алины в большей степени была именно с потерей сил из-за воздействия нежити. Это очевидно. Тем временем Эй корон вернулся в круг, разжег огонь, установил треногу над ним, куда я позже повешу котелок, и принес флягу с чистой водой, захваченной в дорогу. Первому я сварил отвар из трав Лейра Сатрана. Сразу наполнила две походные кружки и оставила остывать. Оставшуюся жидкость просто выплеснула на землю. Второе зелье я готовила более тщательно. Из своей пространственной сумке один за другим я призывала имеющиеся зелья и ингредиенты. За основу я взяла восстанавливающие силы зелий и дальше интуитивно творила новое. Многокомпонентное зелье обещало быть сложным. Ему бы еще настояться несколько дней, но время... То и дело, я поглядывал на полную луну, стараясь не упустить момент, когда она окажется в зените над поляной. Сегодня было истинное полнолуние, Одна единственная ночь лунного цикла, когда магическая сила природы становилась максимальной. Белый серебристый ровный круг плавно скользил по графитному небу, все больше приближаясь к нужной мне точке. Неясные тени облаков иногда быстро пробегали, почти скрывая луну. Это заставляло меня хмуриться и шептать наговоренные заклинания с удвоенным рвением и вливать магию жизни больше, чем того требовалось. Если та магическая сила, что я почувствовал в Алине, действительно имеет природную основу, то луна поможет ей. Мне вдруг в голову пришла дикая мысль. А вдруг... Подскочив, я быстро подошла к колени и потрясла ее за плечо. Сонно хлопая глазами, девушка села. Ее личико было помятым. На щеке остался след от пуговицы, но это не делало ее некрасивее. — Что, пора? Она потерла глаза кулачками. Вид она имела милый и трогательный. Неудивительно, что привлекает парней. — Я после сна обычно вскакиваю и сразу начинаю что-то интенсивно делать. Еще и парней дергаю. Да какая разница? Нравится она парням или нет? Главное, чтобы выжила. А там уж я как-нибудь справлюсь со своей ревностью. Почти. Мой голос был твердым, хотя все внутри вибрировало от магии. Она концентрировала все больше, заполняя мой резерв под завязку. Я тянул силы отовсюду, впитывая мощь окружающего мира в себя. Лишь бы не лопнуть. — Алина, ты помнишь, как ты училась чувствовать свою магию? — Вспомни все, что я тебе говорила. От этого зависит, будешь ты жить или умрешь, здесь вот на этой самой поляне. Я встряхнула ее за плечи еще раз, отчего голова Алины качнулась, и она возмутилась. — А если не получится? Я столько раз пробовала. — Наши тряди не засчитают практику, а тебе уже будет все равно. До волчьего лога ты не доедешь и не узнаешь, зачем ты так понадобился оракулу. Это было грубо и жестко, но нужно было ее напугать. Так что ты или принимаешь мою помощь, или нет. Я развела руками и вернулась к зелю. Жидкость в котелке бурлила, переливаясь яркими красками. Неоновые зеленые брызги разлетались в стороны. Стоило лопнуть вздувшимся пузырям кипящей жидкости. Чем дольше варилось зелье, тем сильнее менялся цвет. Когда он стал цветом расплавленного золота, я отставила котелок в сторону и, применив заклинание ледяной волны, остудил поверхность до твердой потрескавшейся корки. «Красиво!» — протянула Алина, выглядывая из-за моего плеча. «Оно горькое? Оно по вкусу будет таким, какой напиток ты любишь. Я вплела немного магии иллюзий, изменив вкус». Ты будешь петь какие-то песни и танцевать ритуальный танец вокруг меня? Зачем? Удивилась. Так делают шаманы, изгоняя своих дух. Я по телевизору видела. Возьми. Я налила ей в стакан порцию из расчета на ее приблизительную массу тела. Я буду творить магию. Увидишь. А сейчас сядь на покрывало и выпей медленно. Смакуй напиток. Выражение лица девушки сменилось на осторожную, на довольное. значит, иллюзия подействовала как нужно. Наблюдая за кочупушкой на плече Алины, я пропустил бы момент, когда она встала в нужной точке. Но сама магия не дала мне это сделать. Меня с волном молнии прошел мощная волна силы, ломка выгнала навстречу ей, поднимая над землей. Она лилась сверху, пронизывая мое тело. Напитывала каждую клеточку. Это было так волшебно! Полностью отдавшись магии, я слилась с ней. От восторга охватившего меня, я забылась, за что и поплатилась. Магия переполнила меня так, что грозило разорвать наполненный до отказа резерв. Он и без того был не маленький, а сейчас стал еще больше. Почувствуй магию! Каким-то не своим голосом прорычал я, переводя взгляд на Алину. Все вокруг меня виделось иначе. Я больше не видела лица и одежду девушки, шерстку нечисти. Я видела сплошные потоки магии, почти незаметные у Алины, и такие же слабенькие кучепышки. И вокруг все стало другим. Не было деревьев, травы и огня. Это все стало стихиями. Все пульсировало и переливалось в свойственных стихиям цветах. Я обернулась на Игорон и увидела вместо мужчины ониксового дракона. Его глаза высоко вверху, где голова воззышалась над деревьями, светились огнем, и в области груди подоник своей кожи просвечивался пульсирующий оранжево-желтый сгусток лавы. Дракон Риарона был половину меньше и не таким устрашающим. Но меня этот дракон не пугал, скорее наоборот, завораживал своей мощью и красотой. Совсем отвлекшись от происходящего на поляне, Я сделала к величественному созданию шаг и натолкнулась на непроницаемую стену. Магический круг Эйгарона не выпускал никого, кроме хозяина. — Киаре! — схлип Алина вернул меня на землю. Девушка бледнела на глазах. Уже глубокие синие тени залегли под ними. Кружка с остатками зелья выпала из ослабленных рук. Она всхлипнула вновь, клевя губы в грустной улыбке. «Я чувствую магию». Ее глаза подкатились, и она стала заваливаться на бок. Превозмогая себя, я сдвинулась с места, падая на колени возле Алины, и крепко ухватила нечисть рукой, потянула на себя. Девушка действительно почувствовала магический отклик. Магии в ней, благодаря зелью и лне, стало больше. Она медленно циркулировала в ней. устремляясь к радостной нечисти. Кочупочка еще не успела перестроить свои щупальца, чтобы впиться ими в приветливо раскрывшиеся каналы на мирянке. В этот самый момент я ударил в нее своим потоком магии, сбрасывая собственный излишек. Магия жизни гигантской волной прошлась от эпицентра, коим стал я, в сторону. Даже магический круг и корона не задержал ее. Нечисть с жадностью стала поглощать магию, Ее щупальца полностью вытянулись из своей предыдущей жертвы и хаотично заметались в поиске нового источника. Моих сил хватало, чтобы держать к чупышку на расстоянии и отсекать присоски тем самым кинжалом, который я так удачно приобрела перед дорогой. Магия все лилась и лилась, наполняя ненасытное существу. Чем больше она впитывала, тем сильнее менялась внешне. Сначала она стала зеленой, такой, какая была описана в учебнике. Но на этом ее метаморфозы не остановились. Больше она не вытягивала присоски. Росла в моих руках, меняет цвет до цвета расплавленного белого золота. Пушистый шар стал терять шерсть. Она опадала на землю и исчезала, обращаясь дымкой. На вытянувшейся морде появились два блестящих, миндалевидно вытянутых глаза с короткими ресничками. Тело удлинилось... заканчиваясь тонкими плетями трех хвостов разной длины. Появились четыре лапы с копытами, морда вытянулась, превращаясь в зубастую пасть с узким аум-языком, с раздвоенным кончиком. Алина рядом закричала, придя в себя, и шустро, несмотря на состояние, отползла на четвереньках в сторону, под укрытие разросшихся кустов орешника. Со спины ко мне подлетел и гарон, занесенным для удара мечом. Его окрик отвлек меня на одно мгновение, и я ослабил хватку. В этот самый момент нечисть с хлопком резко увеличилась в размере, превращаясь во взрослого, жемчужного дайкара. Стой! Я успела затормозить в последнее мгновение занесенный меч дракона над головой диковинного зверя. При этом сама создавала водную сферу для атаки. Зверь покосился на меня шоколадным глазом и смешливо фыркнул. потрясая головой с острыми, торчащими вверх ушами. Вот от этого фырч, похожего на смех, что-то переключилось у меня в сознании. Я посмотрел на сферу в своих руках и жутко смутилась в собственной глупости. Ну да, сильно страшное оружие против существа, которое питается магией. Оно впитает ударную магическую составляющую, а горсть, призванный из окружающего мира воды, это совсем не страшно. Я бы все-таки порекомендовал меч и грубую силу, хозяйка. Дракон тоже может перекусить не шею. Раздалось у меня в голове. Качупышка! Или чем бы оно ни было, общалось со мной, как настоящий дейкар. Мысленно.